и все новых и новых сведений. Постепенно, один за другим, два десятка шоферов с их жизнью, связями, характерами и вкусами прошли перед Сергеем. Каждому из них нужен был особый подход. Это были очень разные люди, молодые и старые, прямые и плутоватые, вежливые и раздражительные. Были среди них люди замкнутые и общительные, Серьезные и легкомысленные были передовики производства и середнички, члены партии и беспартийные. И все это были честные люди. То особое чутье на неправду, которое угадал в нем Сандлер, помогло Сергею быстро и безошибочно разобраться в этой пестрой веренице людей. Работа оборвалась неожиданно. Среди дня Костю Сергея вызвал к себе Зотов. У него в кабинете они застали и Лобанова. Серьезное дело товарищи, объявил им Зотов, озабоченно потирая бритую голову. — Скажите, горанин вами проверен шофер Зайчиков? — Нет еще, Иван Васильевич. Вам переданы только его анкетные данные. — Так, — как будто удовлетворенно констатировал Зотов. — И это, оказывается, немало. Ну-с, а вы? Он тяжело повернулся к Лобанову. — Вы проверили знакомого Люба Амосовой, некоего Горелого? — Проверил, — ответил Лобанов. — Связи плохие, выпивает, водятся лишние деньги. Но он вроде как бы ухаживал за Любой, влюблен был. — долго ухаживал. Познакомился за месяц до убийства, бывал дома, как, впрочем, и другие знакомые. — Так вот, — веско сказал Зотов, — просматривал я ваши материалы. Интересная деталь. Зайчиков и Горелов живут в одном доме, может быть, и знакомы. Понимаете, чем пахнет? С одной стороны, Зайчиков — это машина, с другой — Горелов — это подвод. Немедленно займитесь этой версией. Вы втроем образуете новую группу. Старшим назначаю горанина Надо установить их связь с Валентиной Амосовой, — предложил Сергей. — Нет, — резко возразил Зотов. — Терпение Коршунов. Забудьте на время Бомосовой. Прежде всего надо установить их связь между собой. Потом, что они делали в ту пятницу. Это трудно. Прошло уже дней десять, но это необходимо. Через полчаса Гаранин и Коршунов поехали по указанному адресу. С особым заданием уехал Лобанов. Узенький и кривой переулок в Замоскворечье, точно чудом сохранившийся осколок прошлого века. Одноэтажные и двухэтажные деревянные домики с палисадничками, мезонинами и галерейками, скамейки у ворот и булыжная мостовая. Только антенны телевизоров, достоявшие у тротуара две-три машины, нарушали это впечатление. Сергей и Костя шли рядом, разморенные жарой, и лениво переговаривались. — Дом четырнадцать, — сказал Костя. — Еще четыре дома. Друзья повернули за угол и внезапно остановились, переглянувшись. Впереди, через два дома от них, около тротуара, стояла большая черная машина. Хорошо был виден номер МГ-14-88. Около дома на скамейке сидел парень лет двадцати в красной майке и не спеша наигрывал что-то на гармоне, то и дело пригибаясь к ней ухом. — Что ж, начнем? — тихо проговорил Костя. Они приблизились к парню и, поздоровавшись, сели рядом на скамейку. — Ну и машинка! — восхищенным тоном произнес Костя. — Это какое же начальство у вас здесь живет? — Начальство! — презрительно протянул парень. — Тоже мне! — Это, видишь, сколько зайчиков шофер домой прикатил. — Обедать? Кто его знает? Он и так раз пять в день приехать может. Начальство, видишь, на заседании сидит, а Колька катается себе. Вчера бы он мать на рынок возил. Представляете? Картинка. — И приятелей, наверное, катает, — вступил в разговор Сергей. — А как же? И девчонок тоже. — А ты катался? — Раньше катался, а теперь нет. Мы сколько и считай уже дней десять, как не разговариваем. Да мне плевать. Завтра в деревню, видишь, уеду в отпуск. — Вот, — указал он на гармонь, — программу готовлю. — от чего же вы сколько и поссорились? — равнодушно спросил Костя. — Да как же, — сердит ответил парень, — обещал в тот день прокатить с утра. Мне аккурат во вторую смену выходить пришлось, мастер один заболел. Ну, а мне вроде доверяют. Так вот, жду я Кольку, даже костюм выходной надел. и Еще того хуже, девушку знакомую пригласил.